Начало борьбы за пролетарскую партию. Критика сектантских сторон рабочего коммунизма и непролетарского социализма. Одной из своих главных задач Маркс и Энгельс считали сплочение передовых революционных сил на новой теоретической платформе. Необходимо было Считали они, убедить участников пролетарской борьбы в правильности новых взглядов, приобщить их к научному коммунистическому мировоззрению. С 1846 года эти усилия Маркса и Энгельса стали все больше приобретать характер борьбы за пролетарскую партию. В процессе формирования своих взглядов на партию Марксом и Энгельсом учитывались и положительный опыт существующих рабочих организаций и их слабости. Им было ясно, что даже такая массовая рабочая партия, как Национальная чертистская ассоциация, основанная в 1840 году, страдала теоретической незрелостью, идейной и организационной расплывчатостью. Источником боеспособности новой рабочей партии, по их мнению, должны были быть идейное единство ее рядов, вооруженность передовой теории. В условиях, когда рабочие движения разных стран отличалась большой неоднородностью, было важно начинать строить такую партию, как международную организацию. Необходимо было преодолеть национальную замкнутость участников рабочего движения, обеспечить их интернациональное взаимодействие. Страница 373. В начале 1846 года Маркс и Энгельс основали в Брюсселе Коммунистический Корреспондентский Комитет с целью распространения коммунистических идей, укрепления связей с пролетарскими кругами разных стран, выработки единства взглядов, и общей тактической линии. По этому образцу были созданы корреспондентские комитеты в Париже и Лондоне. Возникли коммунистические группы в Селезии, Вестфалии, в Ринской провинции. В деятельности таких комитетов Маркс и Энгельс видели одну из организационных форм Подготовки основания будущей партии. С первых же своих шагов Брюссельский комитет столкнулся с противодействием сектантских элементов, с теми представителями рабочего коммунизма, которые оказались неспособными преодолеть его утопические стороны. Это привело в частности к конфликту Маркса и Энгельса с Вейтлингом. Высоко ценя заслуги этого талантливого самоучки в развитии социалистических идей и в пропаганде их среди рабочих, Маркс и Энгельс стремились вовлечь его в борьбу за основание пролетарской партии. Однако Вейтлинг не смог уяснить значение политической деятельности рабочего класса и необходимости создания им своей партии. Разделяя ремесленнические предубеждения по отношению к образованным деятелям, он отрицал важность теоретической работы, противился размежеванию с непролетарскими социалистическими течениями. Во взглядах Витлинга усилились демагогические и даже религиозно-мистические черты. Все это побудило Маркса и Энгельса выступить против Вейтлинга на заседании Брюссельского коммунистического комитета 30 марта 1846 года. По свидетельству присутствовавшего на нём Русского общественного деятеля Анненкова, Маркс решительно осудил костное отношение Вейтлинга к теории, заявив, «Никогда еще невежество никому не помогало». Вскоре произошел окончательный разрыв Маркса и Энгельса с Вейтлингом и его приверженцами. Последние нашли поддержку у сторонников так называемого истинного социализма: Грюн, Гесс, Криги и другие. Главную опасность этого течения Маркс и Энгельс видели в подмене идеи сплочения рабочего класса для борьбы расплывчатой доктрины освобождения всего человечества. посредством апелляции к морали и справедливости и сентиментальной проповеди всеобщей любви. Эти доктрины сочетались у истинных социалистов с идеализацией ремесленной патриархальщины, с отрицанием прогрессивности капитализма по сравнению с феодальными порядками. Разоблачением истинного социализма во втором томе немецкой идеологии, часть которого удалось опубликовать, в «Циркуляре против Криги» и в других работах, Маркс и Энгельс положили начало борьбе с мелкобуржуазным социализмом. Упадок дворянства, разорение крестьян, ремесленников, мелких торговцев порождали критику капитализма со стороны этих социальных слоев. Основоположники марксизма различали феодальный, христианский, буржуазный и мелкобуржуазный социализм. Представители этих учений либо выступали с реакционными призывами вернуться к докапиталистическим порядкам, либо выдвигали, в качестве универсальной панацеи, проекты реформ с целью упрочить положение угнетенных слоев путем уничтожения конкуренции и господства крупного капитала банков торговой буржуазии. Одним из подобных теоретиков был Пьер Жозеф Прудон. Познакомившись с ним в Париже еще в 1844 году, Маркс пытался помочь ему овладеть научным методом и найти дорогу к участию в революционном пролетарском движении. Однако мелкобуржуазные воззрения Прудона побудили его избрать путь социального прожектерства. Приехавшему в августе в 1846 году в Париж для пропаганды коммунистических идей среди немецких рабочих эмигрантов, Энгельсу пришлось не только бороться со взглядами сторонников Вейтлинга и истинных социалистов, но и доказывать несостоятельность распространявшихся и в этой среде прудоновских проектов создания общества, равных частных производителей посредством безденежного обмена, дарового кредита, выкупа имущества у крупных собственников. Своим утопиям Прудон попытался дать теоретическое обоснование, выпустив осенью 1846 года двухтомное произведение Система экономических противоречий или философия нищеты Страница 374 Критический ответ на эту книгу Маркс озаглавил «Нищета философии» опубликованная в 1847 году В «Нищете философии» Маркс показал порочность самой методологии Прудона, подменившего анализ действительных противоречий капиталистической экономике надуманным противопоставлением дурной стороны каждой экономической категории капитализма ее хорошей стороне. Вульгарно-утопический характер носило его представление о возможности устранения дурных сторон и сохранения хороших, соответствующих идеалам мелкого собственника. Полемизируя с Прудоном, Маркс изложил основные положения нового революционного мировоззрения, что дало основание Владимиру Ильичу Ленину относить ницшету философии к первым произведениям зрелого марксизма значительного прогресса достиг маркс разрабатывая экономическое учение хотя он находился лишь на подступах к своему великому открытию теории прибавочной стоимости тем не менее он уже ясно представлял что источник эксплуатации наемного рабочего следует искать в условиях продажи его труда. Позднее Маркс установил, что рабочий продает предпринимателю не труд, а свою рабочую силу. И использование этого специфического товара капиталистам. Общей тенденции развития капиталистического способа производства, подчеркнул Маркс, является углубление присущих ему экономических и социальных антагонизмов что все настоятельность ставит под вопрос его дальнейшее существование усматривая в классовой борьбе пролетариата рычаг неспровержения капиталистического строя маркс выдвинул в нищете философии ряд положений, касающихся её тактики. В противовес мнению Прудона и многих социалистов-утопистов, отрицавших значение стачек и профессиональных союзов, он указал на то, что эти формы сопротивления капиталистам являются школой обучения пролетарских масс. Однако Рабочий класс сможет достигнуть освобождения лишь тогда, когда осознает коренную противоположность своим интересам всего существующего строя и сумеет выступить как сплоченная и организованная политическая сила. Мысли о политической борьбе как решающем средстве освобождения рабочего класса, о роли сознательного фактора в рабочем движении, прямо подводили читателей нищеты философии к пониманию необходимости основания пролетарской партии, сознательной выразительницы объективных революционных процессов. основание союза коммунистов. Пропаганда основоположниками марксизма, идей научного коммунизма, критика ими сектантских и утопических доктрин привели к сдвигам в сознании многих членов созданного в 1836 году в Париже союза справедливых. В него входили немецкие рабочие, политические эмигранты и рабочие других национальностей. Среди лондонских руководителей союза сапожник Генрих Бауэр, часовщик Иосиф Моль и наборщик Карл Шаттер укрепилось намерение вовлечь в его ряды Маркса и Энгельса. В начале 1847 года В Брюссель к Марксу и в Париж к Энгельсу приехал Моль с предложением реорганизовать союз в соответствии с их взглядами. На этих условиях Маркс и Энгельс согласились вступить в союз. В него вступили и их соратники: немцы Вольф, Вейдемер, Верт, бельгийцы Жиго, деsco и другие в организацию позднее вступили лидеры революционных чертистов гарни и джонс 2 9 июня 1847 года в лондоне состоялся конгресс союза маркс не смог приехать на конгресс в его работе принял участие энгельс А из Брюсселя приехал Вольф. Под их влиянием была фактически учреждена новая организация, переименованная в Союз коммунистов. Составленный Энгельсом набросок проекта коммунистического символа веры, в принятой тогда в рабочих обществах в форме катехизиса вопросов и ответов, был признан основой будущей программы. В проекте нового устава были устранены всякие следы заговорщических традиций. Принцип выборности руководителей и другие демократические начала сочетались в нем с достаточной степенью централизации. Верховным органом Союза объявлялся Конгресс, В промежутках между Конгрессами исполнительную власть осуществлял Центральный комитет. Первичной ячейкой являлась община. Несколько общин одной местности составляли округ во главе с окружным комитетом. Страница 375. -я. Исключением сторонников Вейтлинга, конгресс подтвердил намерение строить союз как организацию единомышленников, не допускающую в своих рядах особых сектантских группировок. Прежний расплывчатый внеклассовый девиз Союза справедливых все люди братья был заменён выдвинутым Марксом и Энгельсом девизом Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Маркс и Энгельс стремились к тому, чтобы новая международная организация преодолела сектантскую замкнутость, присущую прежним тайным рабочим союзам. Оставаясь нелегальным, поскольку коммунистическая пропаганда сурово преследовалась, Союз коммунистов стал обрастать сетью открытых рабочих обществ. Маркс был инициатором создания в августе 1847 года в Брюсселе немецкого рабочего общества, в котором в конце этого года он прочел цикл лекций о наемном труде и капитале. маркса и энгельс считали что союз коммунистов должен активно включаться в борьбу за демократические свободы за освобождение угнетенных национальностей поэтому они участвовали в основании международной брюссельской демократической ассоциации сентябрь тысяча восемьсот года объединившие пролетарских революционеров и передовые элементы бельгийской, французской, немецкой, польской демократии. Предметом заботы Маркса и Энгельса было создание пролетарской печати. В сентябре 1847 года они стали постоянными сотрудниками эмигрантской немецко-брюссельской газеты, которая под их влиянием превратилась в орган коммунистической пропаганды. Газета выходила до 27 февраля 1848 года. Тщательно готовились Маркс и Энгельс к очередному конгрессу Союза коммунистов. Энгельс составил новый, более обстоятельный вариант коммунистического символа веры, назвав его «принципы коммунизма». Однако он пришел к выводу о непригодности самой догматической формы катехизиса и предложил сформулировать программу в виде коммунистического манифеста. Эта мысль была всецело одобрена Марксом. С 29 ноября по 8 декабря 1847 года в Лондоне заседал Второй Конгресс Союза Коммунистов. На нем долго и горячо обсуждался проект нового устава с учетом предложений местных общин. Маркс и Энгельс в своих выступлениях разъясняли, Основы научного коммунистического мировоззрения. В принятый устав была введена в качестве первого пункта программная статья, гласившая Целью союза является свержение буржуазии, господство пролетариата, уничтожение старого, основанного на антагонизме классов буржуазного общества, и основания нового общества, без классов и без частной собственности. Маркс Энгельс, сочинение второе издание том 4, страница 524. При решении вопроса о программе, Конгресс постановил изложить ее в форме партийного манифеста и поручил составление его Марксу и Энгельсу. Итогом Конгресса было окончательное оформление первой коммунистической организации международного пролетариата, его первой коммунистической партии Союза коммунистов.